Кроме того, наши речи о свойствах божеских не лучше утверждений эпикура, ибо если разуметь справедливость, благость и так далее, инсенсу именентиори, а не в смысле таких свойств, как у нас людей, то мы также имеем в лице Бога, как будто Справедливого и так далее. С этим находится в связи также и то, что эпикур отводит богам место пребывания в пустых пространствах, в промежуточных пространствах мира, где они не настигаются ни дождем, ни ветром и снегом, или чем-нибудь подобным. Ибо промежуточное пространство и суть — та пустота, в которой, как в начале движения, находятся атомы в себе. Миры, как явление, суть, наполненные непрерывные сращения таких атомов, но сращения, которые суть лишь внешние отношения, между ними — как в пустоте находятся, следовательно, также и эти существа, которые и представляют собою сращение атомов, но сращения, которые остаются в себе. Однако здесь мы только запутаемся, если захотим определить что-нибудь более точно. Ибо сращение представляет собою чувственное, а боги, хотя бы они были также сращениями, все же по мысли Эпикура не являются такими действительностями в собственном смысле. Бессмысленным образом здесь выделено из действительности как раз всеобщее, в себе, не в качестве отдельных атомов, а опять-таки в качестве соединения этих атомов, так что само это соединение не есть нечто чувственное. Это выглядит смешно, но такое представление находится в связи с вышеуказанными прерывами и соотношением между пустотой и наполнением атомом. Поскольку, следовательно, боги входят в область отрицания чувственного, мы, имея в виду, что это отрицание чувственного, есть мысль, Можем в этом смысле со своей стороны отчасти повторить то, что Эпикур говорит о богах. В определение Бога входит, правда, еще больше объективности, но совершенно правильно утверждение, что Бог, как мышление, есть то блаженное, которое должно быть почитаемо не ради чего-нибудь другого, а ради Него самого». Первым элементом блаженной жизни является, следовательно, почитание богов не за страх или надежду. Вторым пунктом является далее у Эпикура рассмотрение смерти, этого отрицания существования, гордости человека. Он требует чтобы мы имели правильное представление о смерти, потому что в противном случае это представление нарушает наш покой. Он именно говорит следующее. «Затем, свыкаясь также с мыслью, что смерть совершенно не касается нас, ибо все хорошее и дурное лежит в ощущении, смерть же...» есть некое лишение ощущения. Правильная мысль, что смерть нас ничуть не касается, превращает смертность жизни в наслаждение, так как эта мысль не прибавляет бесконечного времени, а избавляет нас от надежды бессмертия. Ибо ничто в жизни не страшно тому, который поистине познал, что в том, чтобы не жить, нет ничего страшного. Таким образом, нелепо бояться смерти, потому что не ее наличие, а ожидание ее наступления причиняет страдания. Ибо как может заставить нас страдать ожидание того, наличие чего этого не делает? Смерть, следовательно, нас совершенно не касается, ибо пока мы существуем, смерти нет, а когда существует смерть, тогда нас нет. Смерть, следовательно, не имеет никакого касательства ни к живым, ни к мертвым. Это правильно относительно непосредственного. Это остроумная мысль, отгоняющая от нас страх. Голого лишения, каковой является смерть, не следует примешивать в чувство жизни, которое положительно, и не зачем мучить самого себя этой мыслью. Но будущее не является вообще ни нашим, ни не нашим, дабы мы его не ожидали, как чего-то, что должно случиться, и не отчаивались, что оно не случится. Нас не касается ни то, что оно существует, ни то, что оно не существует, и оно потому не должно нас беспокоить. Это правильная мысль также и относительно будущего». Эпикур затем переходит к влечениям и говорит следующее. Должно далее принять во внимание, что из влечений одни естественны, а другие суетны, и из естественных одни необходимы, а другие только естественны. Из необходимых же некоторые необходимы для счастья, другие — для спокойствия тела, а третьи — для жизни вообще. Безошибочное учение научает нас выбирать то, что связано со здоровьем тела и спокойствием души, и отвергать то, что служит им помехой, так как они являются целью блаженной жизни». Мы совершаем все свои действия ради того, чтобы не страдать телесно и не испытывать душевного беспокойства. Как только мы достигаем этого, тотчас утихает всякая душевная буря, так как тогда жизни уже больше не нужно стремиться к чему-то такому, чего ей не достает и искать чего-то другого, что осуществило бы благо души и тела. Но хотя удовольствие есть первое и врожденное благо, мы все же не выбираем всякое удовольствие, но отказываемся от многих удовольствий, если они имеют своим последствием большие неприятности». Мы даже отдаем предпочтение перед удовольствием многим страданиям, если из них возникает большее удовольствие. Довольство тем, что имеем, мы признаем благом не для того, что при всех условиях пользоваться малым, как это делают циники, а для того, чтобы довольствоваться малым в том случае, если мы не имеем многого, зная, что наибольшее удовольствие от роскоши получают те, которые не испытывают нужды в ней, и что то, что естественно, легко достается, а то, что суетно, приобретается с трудом. Простые яства, когда они утоляют голод, доставляют такое же удовольствие, как и изысканные блюда. Таким образом, если мы ставим целью жизни удовольствие, то это не удовольствие прожигателей жизни, как нас ложно понимали. Удовольствие, которое мы признаем целью, состоит в том, чтобы не страдать от телесных тягот и не испытывать душевного беспокойства. Такую блаженную жизнь доставляет нам один только трезвый разум, исследующий причины всякого выбора и всякого отвергания и изгоняющий ложные мнения, благодаря которым душу чаще всего охватывает смятение. Мы должны предпочитать быть несчастными с разумом, чем быть счастливыми с неразумием. Ибо лучше правильно судить о наших поступках, чем быть благоприятствуемыми счастьем. Это учение имей в уме днем и ночью, и ничему не допускай выбить тебя из душевного спокойствия, дабы ты жил как некий Бог среди людей, ибо... Тот человек, который живет в таких бессмертных благах, ни в чем не сходен со смертными существами. Началом всех вещей и величайшим благом является разумность, которая поэтому еще превосходнее, чем философия. Из нее рождаются все прочие добродетели». Ибо она учит, что нельзя жить счастливо, не живя рассудительно, прекрасно и справедливо, равно как нельзя жить рассудительно, прекрасно и справедливо, не живя приятно».